приостановился Раскольников, припоминая. — Да дня за три до ее смерти, я был, мне кажется. Впрочем, я ведь не не выкупить теперь вещи иду, — подхватил он с какой-то торопливой и особенной заботой о вещах. Ведь у меня опять всего только рубль серебром из-за этого вчерашнего проклятого бреда. а бреде он произнес особенно внушительно. — Ну да, да, да, да, — торопливо и неизвестно чему поддакивал Разумихин.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 застанем мы его? — спросил он вслух. — Застанем, застанем, — торопился Разумихин. — Это, брат, славный парень, увидишь. не Неуклюж немного, то есть он человек и светский, но я в другом отношении говорю не неуклюж. Малый и умный, умный, очень даже не глупый, только какой-то склад мысли особенный, недоверчив, скептик, циник, надувать любит. То есть не надувать, а дурачить.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 как ты на кончике, и все тебя судорога дергала. Вскакивал ни с того ни с сего. То сердитая, а то вдруг рожи как сладчайший леденец от чего сделается. Краснел даже. Особенно, когда тебя пригласили обедать. Ты ужасно покраснел. Да ничего я. Врешь. Ты про что это? ты что ты -то точно школьник, Юлиш? Фу, черт, да он опять покраснел. какой ты свинья, однако же. Да ты чего конфузишься?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 «Ромео десяти вершков росту!» «Да как ты вымылся сегодня! Ногти ведь очистил, а? Когда это бывало? Да и бог же ты напомадился! Нагнись-ка! Свинья!» Раскольников до того смеялся, что, казалось уж, издержать себя не мог. Так со смехом и вступили в квартиру Порфирия Петровича. Того и надо было Раскольникову. Из комнат можно было услышать, что они вошли, смеясь, и все еще хохочет в прихожей. — Ни слова тут, иль Илья, тебе размажу! — прошептал в бешенстве Разумихин, хватая за плечо Раскольникова.